Глава 8. К тому времени, когда Имперский совет собрался на своё выездное совещание в Растине, кое-какие сведения о волонайцах и их действиях в Аргоне уже стали известны. Среди высших сановников Псковского государства, собравшихся в главном зале императорских апартаментов Дворца Дожей, отсутствовали королева Саарона, занимавшийся строительством порталов, а также премьер-министр Клейн, начальник контрразведки Нечай и главный комендант Бор, оставленный Олегом, так сказать, на хозяйстве. Малолетнего малыша в веделье второго Глаттерского представляла его мать Клемения Венорская, обладавшая по такому случаю двумя решающими голосами. Ещё в состав высшего государственного органа входили Дейрим, король Фларгии и Ивис Воск, верховный дож, но этих двоих Попаданец не пригласил, поскольку указ об их включении в состав совета вступал в силу только с 1 января. Данная пустая формальность позволила Олегу видеть перед собой только тех, при ком можно было особо за своими словами не следить. Даже выглядевшая на 40, благодаря частым императорским омолождениям, деятельная красавица Иргония, королева Бирмына, давно являлась верной соратницей Олега и смотрела на своего сюзерена с обожанием, хотя он ей без всякого преувеличения годился во внуки. Жаль, конечно, что больше никаких подробностей, вздохнул попаданец, оглядев сидящих в креслах за длинным столом соратников. Однако ждать, пока получим информацию от недавно отправленных разведгрупп, не станем. Придется довольствоваться той информацией, что имеем». «Агрей», — остановил он взгляд на разместившемся между Лешиком и Клеменей начальники разведки. «Тех двоих, что нас обеспечили сведениями в наградные листы в ключи, прямо сегодня, а то потом за хлопотами забудется». Не заботится государь, возразил Агри. Парни реально постарались, а то, что не так много сообщили, как нам бы хотелось, так голубиной почтой много не отправишь. Кстати, у них ещё один голубь, как я понимаю, в запасе есть. Так что если что-то очень серьёзное произойдёт, они предупредят. "А лишь бы были поосторожнее", сказала Гортензия, отпивая глоток разбавленного вина. Эти будут внимательными, уверенно сказал генерал. Они оба выпускники третьего набора, ещё с учебки при замке ферм. С ними наш государь лично много времени проводил. Хорошо поработали все в Незии, а затем в Нерчере. Я их в Аргон на отдых отправил, и два заметно и чуть иронично улыбнулся он. Вот они и отдохнули. Свою деятельность прикрытия лейтенанты бросили и перешли на скрытое положение. На дальнем от императора конце стола о чём-то шептались Армин и Гури Ревил. Муж Веды, ранее располневший сверх меры и облысевший, теперь был фигуристым и волосатым. В венорской столице его пути пересеклись с Улиными, и та его исцелила. Пусть гены, вызывавшие облысение и полноту, магия исправить не могла, зато последствия вполне. Другое дело, что подобную косметическую процедуру надо хотя бы раз в 5 лет повторять. Ну тут уж, что называется, сохраняй дружеские отношения с сестрой императора, и она тебе наделить своими милостями не забудет. Армин Гури А вам не интересно? Поинтересовался Олег. А то идите, занимайтесь своими делами, раз мы здесь ерунду обсуждаем. Если же есть что сказать, то говорите громко. Отрицательные стороны руководящей работы поподанца давно ощутил. Иногда приходилось даже самых близких и родных людей призывать к порядку не очень дружелюбным тоном, иначе перестанут реагировать должным образом. Мы про выделение средств на строительство корабля строительной верфи в Нимее говорили, доложил смутившийся Герцк Аревил. Молодцы, саркастически скривил губы землянин. Это как раз сегодня самая важная для нас проблема. Отрубим головы, Олег, посоветовал Иргония. Где я ещё такие светлые найду, возразил император. «Ладно, вернемся к главному, Чек. Твои предположения». Конечно же, намерений волонийцев пара ниндзя определить не смогла. Зато, посчитав корабли, определили примерную численность десантов — 30-40 тысяч человек, и это вместе с некомбатантами, которые обычно составляли от трети до четверти армии. Для средневековых реалий сила, способная раздавить Аргон, как гнилой орех, а заодно и Отан с Геронией, но явно недостаточная, чтобы воевать с империями — Ходонской или Псковской. Но десантные суда после разгрузки поспешили уйти, значит, возможно, через месяц еще одна волна бронзово-кожего воинства, хлынувшая на южный берег Торпеции, А затем ещё одна, и ещё. Расслабляться явно не следовало. Предложение у меня само вырисовывается, сказал маршал, не вставая. Государь распорядил вести себя без соблюдения этикета. Общая протяжённость границ у нас с Аргоном очень большая. Поставить хоть сколько-нибудь значимые заслоны по всему периметру мы не в состоянии. Следовательно, Надо оставить незначительную часть сил здесь, в растине, а остальными нанести удар во фланг волонейцам. Мы знаем же, где у них будут фланги? Иронично поинтересовалась у мужа гортензия. Вроде бы о направлении наступления гостей наши разведчики ничего не сообщали. Известили лишь, что столица, оставленная королём, пала за 2 дня. Это так улыбнулся супруги король Тарка, только Сертин не бежал трусливо в соседнюю страну, а вполне благоразумно отправился на север к горской твердыне, отправив приказ своим полкам и вассалам собираться там. Наверняка голубиной почтой требует ещё подмоги от божественной и от атанских соседей. А танцы вряд ли помогут. Сами начнут готовиться к обороне, а вот Хадон прислать помощь вполне может. чтобы не допустить образования мощного вражеского кулака. Волонейцам придётся оставить города и замки эргонских владельтелей пока без своего внимания и поспешить на север, к границе с Бирманом. Чек посмотрел на Иргонию, слушавшую его с особым вниманием. Тогда получается, что если ударим отсюда из Растина, то как раз попадаем во фланг гостям. Маршал во многом использовал военные идеи своего молодого друга и императора, высказываемые им в прежние годы. Олег, читая военную мемуаристику, пояснил, что в войнах чаще побеждает тот, кто владеет инициативой, навязывает противнику свои правила игры. В вольном пересказе государя этот подход к организации боевых действий и его соратниками тоже был воспринят как неприложная истина Согласен в целом одобрил предложение короля Тарка император только считая, что переход нами в наступление не означает отказ от обороны на угрожаемых направлениях Иргония покивала словам Олега как китайский болванчик Вы у меня весь ландвер забрали сюда и два пехотных полка для Торма, напомнила она. А ещё кавалерийский направлен в Афларгию. Я сейчас даже если призову всех своих вассалов, больше 10-12 тысяч воинов не наберу. Валанийцев я не остановлю. Никто твоё королевство оставлять без защиты не собирается, успокоил правительницу Бирмына император. А уж Как мы это добьёмся? Атакуй ли врага на территории Аргона или выставив у тебя заслоном большие силы, мы посмотрим. Герцк, ты что-то хочешь сказать? обратился он к Гури. Тому всегда было что говорить, только вот в отличие от своей супруги, он до сих пор не избавился от рабского страха высказывать что-нибудь не то. И слова из министра торговли и снабжения Олегу порой приходилось вытягивать клещами. Да, господин государь, Герц коривил, приподнял вновь похудевшую задницу от кресла. Я насчёт того, что волонейцы пойдут в ускоренном порядке на север и не станут штурмовать города и крепости. Он замолчал. Хм, и что? хохотнул чек. Так у них не получится это, ответил Гури. Развечники ведь сообщили, что Из кораблей и из кадры четыре только были под продовольствие и фураж. Тонаж этих судов мы не знаем, но даже если это объёмные, самые большие гадары, то своих запасов для 30, а тем более для 40.000 воинов хватит на 3 недели, может, чуть больше. Король Сертин III, уходя из столицы, продовольственные склады сжёг, так кчем волонейцам питаться. Урожай давно собран и свезен в замки владетелей. Там же нет свободных крестьян или даже крепостных. Грабить некого. Все у феодалов. Придется штурмовать замки. Хотят волонейцы этого. Или не хотят?» Олег хмыкнул. Привычно уже с уважением, посмотрев на своего главного хозяйственника. «Сугубо ведь штатский чиновник», но на обеспечении армии всем необходимым собаку, что называется, съел. И может поставить себя на место противника, точно определив его проблемы снабжения. На пути из Тарка в Растин умница Гортензия, сделав остановку в Пскове, догадалась прихватить с собой в дирижабль Мону с мужем, которые сейчас и прислуживали за столом. Этим верным слугам попаданец доверял полностью, а потому и говорил при них открыто. Всё верно говоришь, дорогой Герцек, как всегда, похвалил он Гури. Но ты не учитываешь того, что эта их задержка продлится на пару недель. Тебе ведь вчера сказали про порталы. Да, не все сразу соображают, что случилось необычайное, и долго ещё никто не сообразит, что возврата к прежней жизни уже не будет. Однако как воспользоваться моментом в Аланейце поймут быстро, не дураки. Порталы не только нам открывают возможности. Гортензия позволила слуге наполнить кубок и вступила в разговор. Всё же я считаю, что не нужно нам торопиться вмешиваться в аргонские дела, сказала она. Не собираясь рассуждать о военной стороне дела, тут вы больше понимаете, но Исходя из интересов Пскова, надо оставить решение данной проблемы божественной. Мы ведь предлагали ей определить с югом дела по-честному. Геронию нам, а Аргон с Атаном ей в союзники. Так называемые союзники. Или Аргон нам, а Атан Хадону. И что нам ответила твоя венценосная знакомая? Да она ничем не захотела поступиться». Так пусть теперь и заботится о своих полувассалах. А не справится, пусть обращается к нам за помощью. А ты решишь, стоит или не стоит помогать. А главное, на каких условиях и чем Хадон должен будет отплатить. Вообще, Олег что-то мне подсказывает, что все последние события дают тебе хорошие возможности. Не сомневаюсь, что ты ими воспользуешься наилучшим образом. Твоими бы устами мёд пить, гора хмыкнул попаданец. Я тебя услышал. Честно говоря, подобные мысли дать огни, проявить свои качества аргонского союзника, меня тоже посетили. И всё-таки мы будем готовиться к наступлению сразу по двум направлениям: с запада на Аргон через порталы на Парс и к активной обороне на южной границе Бирмана. А сил-то хватит? Гортензия задумчиво посмотрела на друга. Или ты рассчитываешь на помощь твоей новой знакомой? Рассчитываю я всегда только на себя, на вас и на наших людей. Ты же знаешь. Придётся у Торма забирать значительную часть войск. Чек положил обратно в стоявшее перед ним блюдо виноградину, которую крутил в пальцах. Постараемся не мешать маршалу выполнять его задачи, мотнул головой попаданец. Начнём готовить скелеты ударных кулаков, а уж каким мясом нарастить эти кости, разберёмся по ходу дела. У нас здесь сейчас 3 дирижабля на лётном поле, напомнил Лешек. Может, парочку послать в разведку? Пусть полетают над Аргоном. Чего они там высмотрят? скептически переспросил Олег. Там сейчас хаотическое движение отрядов по всему королевству. Как ты отличишь с высоты, где чей и куда, с какой целью направляется? Нет уж, надо дожидаться известий от групп. Сейчас бы еще подготовить ниндзя для перехода на Воланию. Эх, ведь хотел же в свое время подобрать и пригреть у себя детей воланийских рабов. Да подумал, что с их цветом кожи будут везде... заметные и вызывать вопросы. Сейчас бы пригодились. На будущее всё же надо будет приглядеть себе кандидатов. Если хочешь, я этим займусь, предложила королева Тарка. Двое, брат с сестрой, 14 и 13 лет, у меня уже есть. Управляющий моей загородной резиденцией недавно купил. Буду признателен, Гортензия, согласился император. Секретарём Имперского совета Как-то так само получилось еще на первом заседании, был Армин. Олег с иронией подумал тогда, что инициатива наказуема. Оказались тогда при казначее при себе перо, чернильница и бумага, взялся он записывать первое решение высшего государственного органа, так теперь до самой, как говорится, могилы и будет исполнять почетную обязанность писаря. Когда приступили уже к конкретному распределению, кому из монархов, в какие сроки и куда поставить необходимые запасы, Армин достал свой толстый блокнот, изготовленный для него Псковской типографией по спецзаказу, и принялся записывать отсутствующим правителям потом сообтят решение совета. Ну всё, друзья, У нас есть ещё масса других дел. Император первым поднялся из-за стола. Задачи определены, цель ясна. Дальше будем изменять порядок наших действий, исходя из обстоятельств. Как говорится, бой план покажет. Не прощаюсь, вечером увидимся. Кто считает, что ему нужно прямо сейчас отправляться, держи жабли готовой. Олег, я бы хотела с тобой наедине кое-что обсудить, сказала королева Бирмана. Это её кое-что, попаданец хорошо знал. Опять попросит омоложение. Хотя выглядит она действительно зрелой красавицей не старше 40, но давно сообразила, что магия государя не только омолаживает, а и придаёт привлекательности. Иргония не упустила ещё ни одного случая встречи с Олегом, чтобы не получить желаемого. У императора на сегодня были другие виды на то, куда потратить резерв магии. Однако отказывать верному вассалу не стал и в этот раз. "Ты уж извини, что бываю так настойчиво", довольная результатом королева Весьмой Грива, чуть больше чем дружески, прижалась к Сюзеренну. "Ерунда, мне в радость помочь такой обворожительной женщине", ответил попаданец. На пару с Лешиком Он отправился в другое крыло дворца Дожей, где его дожидался Ивис Воск. Однако не прошли они и пары поворотов, как идущие впереди двое ниндзя остановились спешившего навстречу лейтенанта войск связи. "Государь!" громко сказал он и тут же посмотрел на прижавшихся к стенам и зашедших в ниши склонившихся в поклонах растинских придворных. "Государь!" повторил он. Олег понял, что у того какое-то срочное сообщение. Отойдём в тот альков, кивнул попаданец на дугообразное пространство с окном в парк. Ребята, оттесните этих, обратился он к тройке спецназовцев, показав глазами на троицу пышных дам, пожирающих его глазами словно сочный фрукт. Но «Ну, что там ещё случилось? спросил Олег. когда с офицером и лешехом оказался у мозаичного закрытого окна известие от егерей с аргонской границы лейтенант ещё не отдышался и произнёс эту короткую фразу с перерывом охрану внешних границ своей империи попаданец доверял только своим егерям правда было их явно недостаточно и им приходилось взаимодействовать с местными феодалами даже голубятни использовать чужие И что у них случилось, спросил государь. Как оказалось, сегодня в первой половине дня отряд из полу сотни волонийских кавалеρισтов, преследующих какого-то Аргонского барона, домчался до Растинской оследовательно и имперской границы, где натолкнулся на десяток псковских егерей. Пограничники барона с жалким остатком его отряда пропустили. Он был родственником мэра приграничного городка республики и имел право беспрепятственного проезда, а с бронзовокожими приготовились сразиться. Но те, узнав, что территория Аргона уже закончилась, агрессии проявлять не стали и повернули назад. Олег давно отметил удобство общения людей в Талорее. Здесь ситуация с языками обстояла как в Латинской Америке на Земле, когда множество коренных народов Мексики или Перу, Колумбии или Аргентины говорили на своих племенных языках, совсем не похожих один на другой, но при этом все прекрасно знали испанский и общались на его похожих диалектах, а многие индейцы и вовсе забыли родную речь, полностью перейдя на язык бывших колонизаторов. Видимо, давным-давно, очень много веков назад, этим миром овладела одна цивилизация – оставившее после себя и лингвистическое наследие. В данном случае это помогло избежать недоразумения между егерями Олега и бронзовокожими кавалеристами. Люди с разных континентов смогли спокойно выяснить отношения. Другой вопрос, что гости, обладавшие численным преимуществом, предпочли не задираться. Думаешь, шеф, ты их в прошлый раз хорошо напугал, и они не желают второй всбучки, или просто ждут удобного момента, спросил Лешек, когда они продолжили движение. Телеграф к Аргонской границе построен ещё не был. Да Олег это и не планировал, считая королевство никчёмным, а глубинная почта с пограничниками в тех местах оказалась односторонней, так что Передавать своим егерям какие-либо указания попаданец не стал. «Не буду гадать, Леш», — ответил император и вошел в распахнутые перед ним высокие двери приемной верхомного дожа. Ивис Воск своего государя не сильно обрадовал, сообщив, что в арбалетчике ему удалось собрать только две с небольшим тысячей человек. Растинцы менять городскую жизнь на солдатскую лямку не стремились, Несмотря даже на предлагавшуюся приличную зарплату в 8 лигров за месяц, к которой могли добавиться боевые и трофейные, при этом арбалетчикам обещали службу в крепостях. В свою роль в неудачном рекрутировании сыграло то, что брать в солдаты бомжей и нищих Олег запретил, а просто бедные горожане в этом была особенность Растина состояли в каких-нибудь кланах. и миска похлебки с куском хлеба из общика им гарантировалась всегда. Рисковать жизнью они не сильно и стремились. Просто удивительно, разочарованно хмыкнул попаданец. «Все привыкли давно, что республика достаточно богата и может позволить нанимать себе войска из чужеземцев», отвернув голову в сторону окна, сказал правитель Растина. «Сильно вам это помогло?» Олег поднялся из кресла. «Ладно, где хотите, там и ищите. Добирайте оставшихся из наемников, раз свои не хотят». «Можно преступников взять», — все так же, глядя в сторону, предложил Ивис. «В долговых тюрьмах и на медном руднике за городом у нас их около четырех тысяч. Одну, я считаю, можно отобрать подходящих». Олег в изумлении посмотрел на верховного дожа, но возмутиться не успел. осмелюсь сказать, мой государь, при чужих графов Ринеров был сама почтительность. Очень неплохая идея. Если позволите, я сам займусь отбором. Попаданец долго не думал. Хорошо, граф, займись, согласился он, а затем сказал Воску: "Только командиром к этим парням направишь тех офицеров городской стражи, чьи кланы представлены в совете дожей". И если уголовная шпана что-нибудь выкинет, то командиры будут повешены вместе с преступниками, честное слово.